Евгения Решетова. Древо мира. Вехи будущего. Читает Ольга Ковхута. Глава первая. Кровь текла и текла, не желая останавливаться, чтобы я не делала. Солнечная жила давала столько сил, хватило бы оживить мертвеца. Но вся проблема была в том, что я понятия не имела, как быть дальше. Раз за разом сращивала края раны и все впустую. Я была невероятна. Просто немыслимо могущественно в эти мгновения. И в то же время бессильно что-либо сделать. Знания. Мне катастрофически не хватало знаний. Я не маг-целитель и вряд ли им стану, сколько ни пытайся. Потянулась, силой пытаясь заставить тело под моими руками отозваться на магию. Свет. Я так мало знаю о твоих возможностях. Полгода с Аорондом дали мне знания о тьме. Я могу столько, что дух захватывает но при этом беспомощно, словно слепой котенок во всем, что касается светлой стороны. Как он? Мотнула головой. Гай действовал на нервы. От него не было особого толку. Мог залечить, конечно, ушибы или растяжения. Но после битвы открытых ран, страшных и опасных, было намного больше. А вот магов, включая меня, сегодня вышло всего трое. Дайм не справлялся. Я видела его минут пятнадцать назад. Он с трудом держался на ногах. Кияра, та самая светлая, что мы забрали от отца еще прошлым летом, оказалась целительницей, причем довольно сильной. Но ей не обучено было проще. Целители лечат по наитию. Мне же приходилось труднее всех. Но и от меня был прок. Раненых темной магией из того света вытаскивала я. Не повезло мне только с Саримом. — Ты держись! — зло прошептала я, снова и снова пробуя новые методы. Тебе еще встретить ту, что затмит Аризею, нужно. Помни, что ты мне говорил. Не помрешь, пока не женишься. Вот вытащу тебя, будешь мне обязан. Дочку моим именем назовешь. Я почувствовала, как рядом изогнувшись в пространстве, стараясь быть ближе ко мне, появилась новая жила. На этот раз ночная. Слезы застили глаза, но мне не нужно было видеть, что я делаю. Все просто — притянуть, закрепить, потом направить на исцеление. Рана была страшной, впрочем, какой еще может быть отметина разъяренного черного волка. Я чувствовала, как все медленнее бьется его сердце. Ночная сила подчинялась охотно, латая раны друга, словно иголка с ниткой, в руках проворной швии. Рваные края срастались, и я точно знала, что на их месте не останется даже шрама. — Хватит! — услышала голос брата и ощутила тяжесть его руки на своем плече. — Ты нужна другим! Я поднялась. Раненые, множество раненых, которым требовалась помощь, а я тратила время на одного. Оттолкнув руку Гая, я пошла к следующему, надеясь, что смогу пережить еще и этот день. Мы развязали войну и теперь платили жестокую цену за то, что пришли туда, где не были нужны. Нет, мы были нужны. Тысячи встали на нашу сторону. Тысячи пошли за нами. Сотни гибли, потому что человеку даже могу. Нечего противопоставить волку. А я не ввязывалась в бои. Я лечила раненых. Говорила, ободряла, убеждала. И сама не верила в свои слова. Черные волки не щадили никого. И раз за разом, после каждой стычки, мне казалось, что прошедшие полгода были сном. Человек, которого сердце упорно считало отцом, не мог творить такое. Да, он жесток. Но я... Помню его улыбку. Грустный взгляд, справедливость, Которая восхищался каждый из его подданных и слуг. Я не верила, но то, что происходило... А засыпая на грани реальности и сна, Лишь краткий миг я могла позволить себе вспомнить о том, Кто забрал мое сердце в вечное рабство. Глупо, но я боялась, что в один из дней Он придет и убьет меня. Я все еще помнила его слова. Не то предостережение, не то шутка, Что волки, драуки не могут контролировать себя, когда обращаются. Еще одно их отличие от белых. Но в этом их сила, никакого контроля, только дикая животная ярость и жажда убивать. Опасные противники, прирожденные убийцы. И что, если я однажды окажусь на его пути? Дождь стучал по листьям деревьев, которые служили им укрытием. «Мне так нравится», — прошептала она, теснее прижимаясь к нему. А он только сильнее обнял ее, с восторгом разглядывая чуть вздернутый нос и закушенную губу. Его не волновали все красоты этого мира, потому что рядом было самое ценное сокровище, какое только можно себе представить. Его сокровище. А мне нравишься ты. Я смотрела на себя, на дрожащее отражение, размытое по воде, и не узнавала, сколько дней прошло с тех пор, как я оказалась здесь. Я изменилась. Нет больше ничего детского в этих чертах. И взгляд. Да, я не ребенок. Сколько бы я хотела изменить, но нет того, что я смогла бы сделать сейчас. Того, что привело бы нас к лучшему. Глупости. Вот что лезет в голову. А еще он. Его улыбка, его голос. Рен, как же я скучаю по тебе. И как же надеюсь, что мы еще встретимся. Вот только ты любил малышку Лию. А я кто? Уж точно не она. Я не Эмилия, которая была принцессой. Та умерла, когда маги лишили ее памяти. Спасли тело, но девчонка-проказница, не знающая страха, перестала существовать. Так родилась Эмми Рейн. Послушная дочь, ответственная и серьезная. И из нее, наверное, получилась бы в итоге замечательная королева. Как знать, на что она была бы способна. Может, отец выдал бы ее замуж и она превратилась в марионетку на троне с ниточками в грязных руках. И не было б печали. А может, Гай снова спас бы ее. И на трон взошла королева Эмилия. Настоящая, достойная уважения и почитания. Но Ааронт переиграл всех. По его желанию появилась Лия. Со своим особенным характером, с иными, чем до этого, знаниями и понятиями о чести. Смелее, раскованнее, утонченнее. Принцесса темных территорий. Обманка. Фикция. Призрак. Но ее любил Кайрен. Ради нее он предал своего короля. И как теперь быть мне? Никого из них не существует больше. Нет Эмми. Нет Лии. Нет Эмилии. Все они не больше, чем воспоминания. Призраки ушедшего навсегда прошлого. А кто я? Миндаль? Это единственное имя, что осталось у меня. Мама. Спасибо тебе за него. Я опустила руки в прохладную воду, и она тотчас изменила свой цвет, наполняясь кровавыми отсветами сегодняшнего боя. Моей коже не нужны были свидетельства нашего поражения, ошибок и боли, что они принесли. Я больше не видела себя в потемневшей воде. Пусть будет так. Не хочу видеть своего лица. «Эми — Эми! Брат подошел ко мне, но замер, так и не решившись дотронуться мы отдалились, не знаю как это произошло, но с тех пор как я вернулась, мне было трудно разговаривать с людьми. дай мучил но только о работе со светом, а мне хотелось тьмы она никуда не делась не исчезла укоренившись в памяти в моей сущности словно была неотъемлемой ее частью. я ничего не забыла, и это пугало до дрожжи. здравствуй, я сама повернулась к нему опустила руки позволяя бурой воде стекать по ним на землю. «Хорошо, что весна уже вступила в свои права. На земле не будет видно этих пятен». «Ты в порядке?» Гай смело подошел ближе. «Когда мы разговаривали последний раз? Нормально, как брат и сестра. Как лучшие друзья?» «Конечно». А потом сделала то, чего он не ожидал. Подошла и крепко его обняла. Он этого не ожидал и замер, едва дыша. Я прижалась к его груди, чувствуя, как сердце брата быстро-быстро стучит, словно пытается вырваться из клетки, в которую мы сами его же и заточили. Что мне мешало сделать это месяц или два назад? Сказать, что я люблю его, что скучаю. Почему я пыталась отгородиться от всего мира, погрузившись в дебри магического искусства? Прости. Я отшатнулась, внезапно вспомнив о крови на своих руках. Нет, он вновь привлек меня к себе. Не проси прощения. Это я виноват. Я видел, что тебе нужна помощь, но боялся приблизиться. Я так перед тобой виноват. Ты оказалась тянутой во все это из-за меня. Моя гордыня вызвала в долине новую войну. Тебе не за что извиняться. Я не об этом. Улыбнулась с грустью, понимая, что слова Гая не так далеки от истины, как мне бы хотелось. Вот только моей вины в происходящем было куда больше, чем его. «Мои руки в крови!» «Даже думать такого не смей!» Опять он неправильно меня понял. Я вывернулась из его объятий и почти отпрыгнула, чтобы получить хоть немного свободы. Этих мгновений хватило мне всего лишь на одно движение, быстрое и неловкое, но необходимое. Подняла ладони, показывая, что на них осталась так и не смытая кровь Сарима и других. «Я про эту кровь», — сказала тихо. «Буквально». Гай поморщился, взъерошил отросшие волосы. Он стал мужчиной. А я и не заметила, как младший братик стал походить на старшего. «Да, я, кажется, переборщил», — произнес он с досадой. «Ничего, я тоже за тебя переживаю. Даже если ты этого не замечаешь». «Гай», — он оглянулся. «Мне нужно идти. Ты сегодня поужинаешь с нами?» Теперь в его голосе звучала искренняя надежда. Все эти дни я старалась избегать не только его, но и всех остальных. Конечно, освежусь и приду. Как мало нужно человеку для счастья. Всего лишь дать надежду, что все станет лучше. Или вернется на круги своя, к привычному и понятному. Я готова была вечность молчать и улыбаться. Сарим, живой и почти невредимый. Утешает, что моих сил хватило на то, чтобы не дать ему уйти. Пожалуй, он был одним из тех, кто стал мне настоящим другом. Тора с размаху ударил его по спине, а я испуганно шагнула вперед. Не хватало еще, чтобы открылись раны. Меня заметили. Гай махнул рукой и пододвинулся, освобождая мне место на лавке. За столом сидели только мужчины. Нет, была всего одна женщина. Мирана. Когда она к нам присоединилась, я была удивлена. Но, узнав ее историю перестала подозревать в самом худшем и сомневаться. Чистокровная драука, будто другие часто встречаются, влюбилась в обычного человека. Она знала, что не сможет создать с ним нормальную семью, но оба были готовы на все, чтобы быть вместе. Те, для кого сама жизнь создала неисчислимое количество преград, решили идти наперекор судьбе и пошли. Только позабыли, а может быть, не приняли в расчет, что черные волки никогда не позволят одному из своих нарушить законы. Мирана и тот мужчина, которого она любила, прожили вместе всего три незабываемых месяца, наполненных нежностью и чистым счастьем. Ее сердце пело, о будущем никто из них не думал. Да и зачем? Они наслаждались каждым мгновением. И были правы. Жизнь отмерила совсем немного. Но даже этого хватило, чтобы осознать, что любовь — настоящая, искренняя любовь существует на свете их нашли пусть Мирана и ее возлюбленные даже не думали прятаться наивная уверенность что уж их то никто не тронет так глубоко въелась в сердца что они ничего не сделали чтобы защитить свое запретное чувство отец девушки сам убил наглеца посмевшего опозорить ее чувство чувствами но он знал к чему приводит такая связь и выполнил свой долг заслужив ненависть дочери а мирану заперли в доме Нашли жениха, согласившегося взять в жены, испорченную девицу. И теперь ее мнение уже никого не волновало. Но она смогла найти в себе силы, чтобы сбежать из ставшего чужим дома и жить дальше. Жить, как хочется ей, не подчиняясь никому. Она присоединилась к восстанию в те дни, когда я еще была у Ааронда, и даже не подозревала, что происходит в мире. Я не могу сказать, что ее приняли сразу но она оказалась единственной, кто знал, какие драуки на самом деле. Она могла сказать, как они отреагируют, как поведут себя, и даже не зная их военной тактики, все равно оказывала неоценимую пользу. Только мне с ней было трудно. Но потому, что сразу вспоминалась история Рены и его родителей. Эта красавица тоже могла пожертвовать своей жизнью, и тогда сейчас бы не сидела рядом с нами. «Птичка!» — Тора приветственно помахал мне рукой. «Ты была молочиной!» «Посмотри на этого живчика! Уже бегает!» Я улыбнулась и присела на выделенное мне место между Гаем и Аллом. Брат тут же подвинул тарелку с мясом ко мне поближе. Благодарно улыбнувшись, вытянула с блюда румяное ребрышко. Даже не подозревала, что я настолько голодна. «Ну вот скажи мне все-таки, сколько тебе бы пришлось ботрачить на своем корыте, чтобы заработать на пристойную старость?» Тора вновь развернулся к Сариму, продолжая прерванный моим появлением разговор. «Друг, в длинном море много островов, но хороших мореходов мало. Честным или нечестным трудом, но я бы заработал», — усмехнулся тот. «Тогда совсем не понимаю. А зачем на суше подался?» Сарим едва заметно поморщился, и я поняла, что остальным он не говорил того, что рассказал мне. «Тора, отстань от нашего раненого!» С улыбкой вклинилась я. «Не уверена, что он вообще понимает, что ты от него хочешь». Если бы он хотел, чтобы знали все, то рассказал, как и я. Но он молчал. И я молчала. Копила в себе ярость и боль. Глубоко запрятала страх, что мы с Реном можем больше не увидеться. Он остался в прошлом. Мне же следует идти в будущее. Сражаться за призрачную надежду, что рано или поздно я смогу не бояться, не оглядываться по сторонам и жить так, как хочется мне. Я потянулась к блюду с овощами, нечаянно задев руку Альтана, которая лежала на столе парень резко дернулся чуть не упав в славке толкнул лина который был его соседом с другой стороны опрокинул чашку с травяным отваром и все это только для того чтобы оказаться как можно дальше от меня ты чего творишь возмутился лин хоть вообще за стол не пускай я я пошел извини нечаянно я нечаянно ал перелез через скамью все так же держась подальше от меня Не понимаю, что со мной не так, ведь он стал избегать моего общества очень давно, почти с тех самых пор, как мы высадились на темные территории. Он вышел, но, кажется, никто этого и не заметил. — Эми, а ты как думаешь? С чего этот мокрый хвост на сушу-то вылез? Пожалуй, плечами не желая отвечать, Сарим сам бы все рассказал, но, зная Тора, я понимала, что просто так он не отвяжется. — Морская болезнь началась, — хмыкнула и внимательно посмотрела на кувшин. «Точно!» — хлопнул по столу наш весельчак. «А я все думал-думал!» «А до такого бы и не додумался!» Он расхохотался, словно я действительно смешно пошутила. А вот виновник шума взял стакан и налил мне подбродившего сока, правильно истолковав мой взгляд. «Моей прекрасной спасительнице!» И протянул его мне. Но взять его я не успела. Сработала привычка, которую я усиленно тренировала все эти дни. В руках засветилось красновато-желтое боевое плетение. Похожие возникали в руках почти всех магов. Все-таки мы старались держать в кармане парочку неожиданных для врага сюрпризов. Подскочил Лин, закрывая меня спиной. Гай вытащил меч, это я поняла по звуку. И все это из-за того, что слишком резко открылась дверь. — Э-э-э... Протянул паренек, державший в руках какой-то свиток. — И я просто... Тут это... Он помахал бумагой. — Новости! Его Величество прислал подмогу. Завтра прибывает отряд Люминов и лорд Фланий. Я нахмурилась, пытаясь понять, откуда мне известно это имя. А когда поняла, настроение и так оставляющее желать лучшего скатилось еще ниже. Завтра в наш лагерь должен был прибыть мой жених.